Глава третья Похороны Илюшечки Речь у камня Действительно он опоздал. Его ждали, и даже уже решились без него нести хорошенький, разубранный цветами гробик в церковь. Это был гроб Илюшечки. Илюшечки, бедного мальчика. Он скончался 2 дня спустя после приговора Мити. Алёша ещё у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшеных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он наконец пришёл. Всех их собралось человек 12. Все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. Папа плакать будет. Будьте с папой, завещал ему Лёша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин. Как я рад, что вы пришли, Карамазов, воскликнул он, протягивая Алёше руку. Здесь ужасно. Право, тяжело смотреть. Снигирёв не пьян. Мы знаем наверно, что он ничего сегодня не пил, а как будто пьян. Я твёрд всегда, но это ужасно. Карамазов, если не задержу вас, один бы только ещё вопрос, прежде чем вы войдёте. Что такое, Коля? Преостановился Алёша. Не виновен ваш брат или виновен? Он отца убил или лакей? Как скажете, так и будет. Я 4 ночи не спал от этой идеи. Убил лакей, а брат не винен, ответила Лёша. И я тоже говорю, прокричал вдруг мальчик Смуров. Итак, он погибнет невинной жертвой за правду, воскликнул Коля. «Хоть он и погиб, но он счастлив! Я готов ему завидовать!» «Что вы это? Как это можно и зачем?» — воскликнул удивленный Алеша. «Ой, если бы я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду!» — с энтузиазмом проговорил Коля. «Но не в таком же деле, не с таким же позором!» "Мне с таким же ужасом", сказала Алёша. "Конечно, я желал бы умереть за всё человечество. А что до да позора, то всё равно. До да погибнут наши имена вашего брата. Я уважаю, и я тоже". Вдруг и уже совсем неожиданно выкрикнул из толпы тот самый мальчик который когда-то объявил, что знает, кто основал Трою, и крикнув точно так же, как и так, да весь покраснел до ушей, как пион. Алёша вошёл в комнату. В голубом, убранном белым рюшам гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки Илюша Черты из худалого лица его совсем почти не изменились, и, странно, от трупа почти не было запаху. Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб, Был уже убран снаружи и снутри цветами, прислонными к им цвет от лизы Хохлоковой. Но прибыли и ещё цветы от Екатерины Ивановны. И когда Алёша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алёшу, Да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую помешенную жену свою, свою мамочку, которая всё старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мёртвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с её стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своей головой, и тоже должно быть тихо плакала. Лицо Снегирёвой имело вид оживлённый, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточённый. В жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то полоумное. Батюшка Милый батюшка, восклицал он по минутно глядя на Илюшу. У него была привычка, ещё когда Илюша был в живых, говорить ему ласкающий батюшка, милый батюшка. Папочка, дай мне цветочков. Возьми из его ручки вот этот беленький и дай, всхлипывая, попросила помешанная мамочка. Илюше ей так понравилась маленькая беленькая роза, бывшая в руках Илюши, или то, что она из его рук захотела взять цветок на память. Но она всё так и заметалась, протягивая за цветком руки. Никому ни там ничего не дам, жестокосердно воскликнул Снегирёв. Его цветочки, а не твои, всё его, ничего твоего. Папа, дайте маме цветок, подняла вдруг своё смоченное слезами лицо Ниночка. Ничего не дам, а ей пущи не дам. Она его не любила. Она у него тогда пушечку отняла, а он ей подарил, вдруг в голос прорыдал штабс-капитан при воспоминании о том. а Килюша уступил тогда свою пушечку маме. Бедная помешенная так и залилась вся тихим плачем, закрыв лицо руками. Мальчики, видя наконец, что отец не выпускает гроб от себя, а между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесной кучкой и стали его поднимать. Не хочу в ограде хоронить, возопил вдруг Снегирёв. У камня похороню, у нашего камушка, так и Лёша велел, не дам нести. Он и прежде все 3 дня говорил, что похоронит у камня. Но вступилися Лёша, красоткин квартирная хозяйка, сестра её, все мальчики. Вишь, Что вы думал? У камня поганого хоронить, точно бы у давленника, строго проговорила старуха-хозяйка. Там, во ограде, земля со крестом, там по нём молиться будут. Из церкви пение слышно, а дьякон так чисторечиво и словесно читает, что всё до него каждый раз долетит. Точно бы над могилкой его читали. Шапс капитан замахал наконец руками: "Несите, дескать, куда хотите". Дети подняли гроб, но пронося мимо матери, остановились пред ней на минутку и опустили его, чтобы она могла с Илюшей проститься. Но увидев вдруг этот дорогой личико вблизи, на которое все 3 дня смотрела лишь с некоторого расстояния, Она вдруг вся затряслась и начала истерически дёргать над гробом своей седой головой взад и вперёд. Мама, окрести его, благослови его, поцелуй его, прокричала ей Ниночка, но так, как автомат. Всё дёргалась своей головой и безмолвно С искривлённым от жгучего горя лицом, вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. Ниночка в последний раз прильнула губами к устам покойного брата, когда проносили мимо неё. Алёша, выходя из дому, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися. Но та и договорить не дала. «Знам о тело, при них буду. Христиане и мы тоже». Старуха, говоря это, плакала. Нести до церкви было недалеко, шагов триста, не более. День стал ясный, тихий, морозило, но немного. Благовесный звон еще раздавался. Снегирёв суетливо и растерянно бежал за гробом в своём стареньком, коротеньком, почти летнем пальтистишке, с непокрытой головой и со старой, широкополой, мягкой шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтоб поддержать из головье гроба, и только мешал несущим. то забегал сбоку и искал, где бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился поднять его, как будто от потери этого цветка бог знает что зависело. А курочку-то? Курочку-то забыли, вдруг воскликнул он в страшном испуге, но мальчики тотчас напомнили ему что корочку хлебца он уже захватил ещё Давича и что она у него в кармане он мигом выдернул её из кармана и удостоверившись успокоился Илюшечка велел плюшечка пояснил он тотчас Алёша лежал он ночью а я подлещи дел и вдруг приказал Папочка когда засыплют мою могилку Покраши на ней корочку хлебца, чтоб воробушки прилетали. Я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу. Это очень хорошо, сказала Лёша. Надо чаще носить. Каждый день, каждый день, залепетал штабс-капитан, как бы весь оживившись. Прибыли, наконец, в церковь и поставили посреди ее гроб. Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная. Много икон стояло совсем без окладов, но в таких церквах как-то лучше молишься. За обедней Снегирев как бы несколько попритих, хотя временами всё-таки прорывалось в нём та же бессознательная и как бы сбитая с толку озабоченность то он подходил к гробу оправлять покров, венчик, то когда упала одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять её и уже надолго с ней провозился. Затем уже успокоился и стал смиренно у изголовья с тупо озабоченным и как бы недоумевающим лицом. После апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его Алёше, что апостола не так прочитали, но мысли своей, однако, не разъяснил. За Херувимской принялся было подпевать, но не докончил, и, опустившись на колено, прильнул лбом к каменному церковному полу и пролежал так довольно долго. Наконец приступили к отпеванию, роздоли свечи. Обезумевший отец засуетился было опять, но умилительное, потрясающее надгробное пение пробудило и сотрясло его душу. Он как-то вдруг весь съёжился и начал часто, укороченно рыдать. Сначала то я голос, а под конец громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и начал чах, то жадно, не отрываясь целовать густа своего мёртвого. мальчика. И вот наконец уговорили, и уже свели было со ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захватил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них, и как бы новая, какая идея ошеломила его. Так что о главном, он словно забыл на минуту. Мало помалу он как бы впал в задумчивость, и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гроб к могилке. Она была недалеко, в ограде, у самой церкви, дорогая, заплатила за нее Катерина Ивановна. После обычного обряда могильщики гроб опустили. Снегирев до того нагнулся, с своими цветочками в руках над открытой могилой, и что мальчики в испуге уцепились за его пальто и стали тянуть его назад. Но он как бы уже не понимал хорошо, что совершается. Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно стал указывать на валившуюся землю и начинал даже что-то говорить. но разобрать никто ничего не мог да и он сам вдруг утих тут напомнили ему что надо покрошить корочку и он ужасно заволновался выхватил корку и начал щипать её разбрасывая по могилке кусочки вот и прилетайте птички вот и прилетайте воробушки бормотал он на забочене Кто-то из мальчиков заметил было ему, что с цветами в руках ему неловко щипать, и чтоб он на время дал их кому подержать, но он не дал. Даже вдруг испугался за свои цветы, точно их хотели у него совсем отнять. И поглядев на могилку и как бы удостоверившись, что всё уже сделано, кусочки покрошены вдруг неожиданно и совсем даже спокойно повернулся и побрёл домой. Шаг его, однако, становился всё чаще и уторопленнее. Он спешил, чуть не бежал. Мальчики и Алёша от него не отставали. "Мамочки цветочков, мамочки цветочков обидели мамочку", начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему, чтоб он надел шляпу, а то теперь холодно. Но, услышав, он как бы в злобе шваркнул шляпу на снег и стал приговаривать «Не хочу шляпу! Не хочу шляпу!» Мальчик Смуров поднял ее и понес за ним. Все мальчики до единого плакали, а пуще всех Коля — И мальчик, открывший Трою, и хоть Смуров с муров с капитанской шляпой в руках, тоже ужасно как плакал, но успел таки чуть не набегу захватить обломок кирпичика, красневший на снегу дорожки, чтобы метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробьёв. Конечно, не попал и продолжал бежать, плача. На половине дороги Снегирёв внезапно остановился, постоял с полминуты, как бы чем-то поражённый, и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепили за него со всех сторон. Тут он, как в беศีлии, как сражённый пал на снег, и биясь, вопия и рыдая, начал выкрикивать: "Батушка, Илюшечка, милый батюшка!" Талюша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать: "Капитан, полнати, мужественный человек обязан переносить", бормотал Коля. Цветы-то вы испортите, проговорил и Алёша. А мамочка ждёт их. Она сидит, плачет, что вы долечей ей не дали цветов этой Люшечке. Там постелька Илюшина ещё лежит. Да. Да, к мамочке, вспомнил вдруг опять Негерёв. Постельку уберут, уберут, прибавил он как бы в испуге, что и в самом деле уберут. вскочил и опять побежал домой но было уже недалеко и все прибежали вместе снегирёв стремительно отворил дверь и завопил в жене с которой удавича так жестокосердно поссорился мамочка дорогая илюшечка цветочков тебе прислал ножки твои больные прокричал он протягивая ей пучёчек цветов, помёрзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег. Но в это самое мгновение увидел он перед постелькой и люши в уголку люшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только что прибранные хозяйкой квартиры. Старенькие, пожевшие,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 Переждём минутку и воротимся. Да, нельзя. Это ужасно, подтвердил Коля. Знаете, Карамазов понизил он вдруг голос, чтобы никто не услышал. Мне очень грустно. Если бы только можно было его воскресить, то я бы отдал всё на свете. Ах, и я тоже, сказала Лёша. Как вы думаете, Карамазов приходить нам сюда сегодня вечером ведь он напьётся может быть и напьётся придём мы с вами только вдвоём вот и довольно чтоб посидеть с ними часок с матерью и с ниночкой а если все придём разом то им опять всё напомним посоветовала Лёша там у них теперь хозяйка стол накрывает Вечи поминки, что ли, будут? По придёт возвращаться нам сейчас туда Карамазов или нет? Непременно, сказала Лёша. Странно всё это Карамазов, такое горе и вдруг какие-то блины, как это всё неестественно по нашей религии. У них там и сём го будет, громко заметил вдруг мальчик, открывший трюм.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 Тылюшен камней, под которым его хотели похоронить. Все молча остановились у большого камня. Алёша посмотрел, и целая картина того, что Снегирёв рассказывал когда-то об Илюшечке, когда тот, плача и обнимая отца, восклицал: "Папочка, папочка, как он унизил тебя!" разом представилась. его воспоминанию что-то как будто сотряслось в его душе он с серьёзным и важным видом обвёл глазами все эти милые светлые лица школьников и люшенных товарищей и вдруг сказал им господа мне хотелось бы вам сказать здесь на этом месте одно слово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 Может быть, очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся жить здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать, во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и 20 лет потом не встречались, всё-таки будем помнить о том,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 будем помнить его господа во всю нашу жизнь и хотя бы мы были заняты самыми важными делами достигли почёстей или впали бы в какое великое несчастье всё равно не забывайте никогда как нам было раз здесь хорошо всем сообща соединённым таким хорошим и добрым чувством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 Добрые милые лица, милые мои деточки. Может быть, вы не поймёте, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно. Но вы всё-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что ничего нет выше и сильнее и здоровее И полезнее впредь для жизни, как хорошие какой-нибудь воспоминание, и особенно вынесенные ещё из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этое прекрасное, святое воспитание, сохранённое с детства, может быть самое лучшее воспитание. Есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, Даже при дурным поступкам устоять будем не в силах. Над слезами человеческими будем смеяться, и над теми людьми, которые говорят: "Вот когда Веча Коля вас кликнул, хочу пострадать за всех людей", и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А всё-таки, как не будем мы злы, Чего не дай Бог. Но как вспомним про то, как мы хранили Илюшу, как мы любили его в последние дни, и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, ту самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся. Всё-таки не посмеет внутри себя посмеяться на Чем как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту. Мало того. Может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит. И он подумает и скажет: "Да, я был тогда добр, смелый и честен". Пусть и смехнётся про себя. Это ничего. Человек часто смеётся над добрым и хорошим. Это лишь от легкомыслия. Но уверяю вас, господа, что как усмехнётся, так тотчас же в сердце скажет: "Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться". Это Непременно так будет Карамазов. Я вас понимаю, Карамазов, воскликнул, сверкнув глазами Коля. Мальчики заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умелённо смотря на оратора. Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся, продолжал Алёша. Но зачем нам и делаться дурными? Не правда ли, господа, будем, во-первых, и прежде всего, добры, потом честны, а потом не будем никогда забывать друг о друге? Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду. Каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас смотрит, припомню, хоть бы и через тридцать лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать, есть он или нет на свете. Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете, и что вот он не краснеет уж теперь, как тогда, когда... Трою открыл, а смотрит на меня Своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, Будем все великодушны и смелы, Как Илюшечка, умны, смелы, Великодушны, как Коля, Но который будет гораздо умнее, Когда подрастет, и будем смелы, Такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, как Карташов. Да чего я говорю про них обоих? Все вы, господа, милы мне отныне. Всех вас заключу в моем сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце. Ну а кто нас соединил в этом добром, хорошем чувстве, о котором мы теперь всегда всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намеренны кто как не Илюшечка добрый мальчик милый мальчик дорогой для нас мальчик на веки веков не забудем же его никогда вечная ему и хорошая память в наших сердцах отныне И во веки веков. «Так, так, вечная, вечная!» Прокричали все мальчики своими звонкими голосами с умиленными лицами. «Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие сапожки, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, что... Как он смело один восстал на весь класс за него. Будем, будем помнить, прокричали опять мальчики. Он был храбрый, он был добрый. Ах, как я любил его, воскликнул Коля. Как деточки. Ах, милые друзья, не бойтесь жизни. Как хороша жизнь, когда что-нибудь делаешь хорошее и правдивое. Да, да, восторженно повторили мальчики. Карамазов, мы вас любим, воскликнул неудержимо один голос, кажется, Карташова. Мы вас любим, мы вас любим, подхватили и все. У многих сверкали на глазах слезинки. Ура, Карамазову! восторженно провозгласил Коля. Вечная память мёртвому мальчику, с чувством прибавил опять Алёша. Вечная память, подхватили снова мальчики. Карамазов, крикнул Коля. Неужели и в оправду религия говорит, что мы все встанем из мёртвых, и живём, и увидим опять друг друга и всех, и Илюшечку? Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было. По полусмеясь, полув восторге ответила Лёша. Ах, как это будет хорошо, вырвалось у Коли. Ну а теперь кончим речи и пойдёмте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее, — засмеялся Алеша. Ну, пойдемте же, и вот мы теперь и идем рука в руку. И вечно так, всю жизнь рука в руку. Ура Карамазову! Еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз раз... Все мальчики подхватили его. Восклицание.